Глава 27. Ключ на старт. 12 апреля 1961 года. 6.30.9.07. Стартовая площадка номер один. Космодром Тюратам. Поездка на автобусе заняла всего несколько минут. Гагарин сидел впереди и был подключен к вентилятору, который не давал ему перегреваться. За ним сидел Титов, тоже с вентилятором. Кучка возбужденных людей толпилась вокруг них и перегораживала узкий проход. Среди них были трое коллег-космонавтов в классических кожаных куртках летчиков — Николаев, самый спокойный и невозмутимый из группы, Быковский, худой и хилый на вид, и Нелюбов, претендовавший когда-то на лидерство в гонке, а теперь отодвинутый на третье место — Кроме них, там был начальник ЦПК Карпов, несколько инженеров и двое врачей, включая Аделю Котовскую, которая по-прежнему следила за Гагариным материнским взглядом. Даже в эти последние минуты за ним внимательно наблюдали, отслеживая нежелательные изменения в поведении. Во время короткой поездки были моменты, когда он становился отстраненным и замкнутым, но затем вдруг снова начинал перебрасываться шутками с другими космонавтами. Они, подобно актерам, реагировали соответственно, иногда играя на камеру Суворову, который тоже был здесь и всех снимал. В какой-то момент ухмыляющийся Нелюбов наклонился и сунул в рот Гагарину карамельку. Гагарин ухмыльнулся в ответ. Маленький бело-голубой автобус, набитый возбужденными пассажирами, трясся по степи, пока впереди не появилась цель поездки. Этот момент стал незабываемым для Гагарина. Чем ближе мы подъезжали к стартовой площадке, тем ракета становилась все больше и больше, словно вырастая в размерах. Она напоминала гигантский маяк, и первый луч восходящего солнца горел на ее острой вершине. С верхушки башни обслуживания стартового комплекса, как вперед смотрящие с мачты корабля, Анатолий Солодухин и его техническая команда могли видеть бело-голубой автобус, ползущий к ним по дороге. «Едут! Едут!» — закричали во весь голос мы с самой высокой точки фермы обслуживания, наблюдая, как автобус въезжает на стартовый комплекс и приближается к ракете. Гармошка дверей распахнулась, и после короткой паузы на землю шагнул Гагарин, за которым почти сразу последовал Титов. Оба молодых человека двигались немного неловко в громоздких скафандрах. На площадке... Их встречала группа высокопоставленных фигур. Там были Каманин и маршал Москаленко вместе с остальными членами Государственной комиссии и, конечно, сам Королёв в шляпе и счастливом костюме, как он его называл. Надо полагать, в кармане у него лежали, как всегда, и две копеечные монетки. У всех на рукавах были красные повязки, обозначавшие высокий статус и разрешение оставаться на стартовой площадке до самых последних минут. Прежде всего, следовало соблюсти советский протокол. Первым делом Гагарин подошел к Константину Рудневу, председателю Госкомиссии, доложил о прибытии и заявил о готовности выполнить порученные задания. Практически в то самое мгновение, когда он закончил говорить, Начались беспорядочные объятия и рукопожатия. Титов попытался попрощаться с Гагарином по русской традиции, троекратным поцелуем, но оказалось, что в скафандрах это попросту невозможно сделать. Суворов снимал их. Они чеканулись шлемами, и выглядело это очень смешно. Обычно сдержанный Николаев вдруг заключил Гагарина в объятия. «Я так нервничал, — сказал он позже, — что, забыв про шлем, попытался поцеловать его. Я приложился к шлему так сильно, что у меня даже вскочила шишка». Суровый маршал Москаленко, один из самых могущественных военных чинов в СССР, схватил руку Гагарина и с большой теплотой пожал ее. На кону стояло столь многое, а этого улыбающегося молодого человека ждало столько опасностей, что все присутствующие испытывали сходные эмоции. «Я до сих пор ощущаю его ладони на своих плечах», написал Галай в своих мемуарах четверть века спустя. Объятия и поцелуи продолжались и продолжались, грозя задержать старт. Никто не хотел отпускать Гагарина. Возможно, им не суждено было никогда больше его увидеть. Намеченный порядок удалось соблюсти с трудом, сухо зафиксировал Каманин в своем дневнике. Вместо пожелания счастливого пути некоторые прощались и даже плакали. Пришлось почти силой вырывать космонавта из объятий провожающих. Но прежде чем он это сделал, к Гагарину подошел сам Королев. Он тоже пожал космонавту руку, а затем, отбросив формальности, крепко обнял его. Вместе с Королевым, Каманином и Олегом Ивановским Тем самым инженером, который два дня назад вырезал из Востока часть внутренностей, Гагарин подошел к подножию гигантской ракеты. К лифту башни обслуживания вели несколько стальных ступенек. Ивановский должен был сопроводить его наверх и помочь забраться в кабину Востока. Теперь, наконец, и Каманин схватил руку Гагарина. «До встречи через несколько часов», — сказал он. Гагарин поднялся по ступенькам, держась за поручни обеими руками. С каждой руки у него свисала перчатка. Р-7 возвышалась над ним, по-прежнему окутанная белым паром и нацеленная в бледно-голубое небо. На верхней ступеньке у входа в лифт он улыбнулся и помахал небольшой толпе провожающих внизу. Королёв снял шляпу и тоже помахал в ответ. На мгновение Гагарин, казалось, заколебался. Он второй раз поднял руку в прощальном жесте, а затем исчез в лифте. Титов вернулся в автобус. Ему больше нечего было делать. Его роль была сыграна. «Что могло случиться на этом последнем этапе?» — сказал он много лет спустя. «Может, Юрий по пути от автобуса к башне обслуживания мог подхватить грипп, Сломать ногу? Но даже теперь, даже в этот последний момент... Еще оставался проблеск надежды, дразня его сознание, пока он сидел в автобусе, а Гагарин ехал в лифте к верхушке ракеты. «Скорее всего, ничего не произойдет, но что если?» «Нет, ничего не может сейчас случиться, но что если?» Ведь Титова тронул даже обычно строгого доктора Ездовского. Конечно, он надеялся, что на пути к кораблю в скафандре Гагарина появится маленькая дырочка или еще что-нибудь, и номер второй получит право на полет. Но Гагарин вошел в лифт башни обслуживания очень аккуратно, поднялся к кораблю и уселся в кабине. А когда он доложил мне, что надежно пристегнулся, я приказал Титову снять скафандр. Доктор Котовская тоже была тронута, но ее голос звучал мягче, чем голос Ездовского. Если во время медицинских процедур она по-матерински опекала Гагарина, то теперь ее материнская опека досталась Титову. «Я наблюдала за Германом», рассказала она автору более чем через полвека. Он понимал, что вероятность его участия в полете приближалась к нулю. Мы помогли ему снять скафандр. Он был очень, очень разочарован. Мы пытались утешить его. Сняв скафандр, Титов устроился в задней части автобуса и полчасика вздремнул. В конце концов, ночью он почти не спал. Лифт, выглядевший как большой шкаф, медленно поднял Гагарина и Ивановского на верхушку башни обслуживания ракеты. Двери раскрылись, и они вдвоем ступили на платформу и сразу же попали под яркий свет целой батареи софитов. Вездесущий Суворов и здесь оказался раньше них. Увидев меня, он на мгновение приостановился, чуть-чуть покачал головой, как бы говоря, «Опять кино!». Он помахал мне рукой и пошел к люку космического корабля. «Мои руки заняты, камера работает, не могу оторваться от визира, чтобы попрощаться». Гагарин, ухватившись руками за верхний обрез люка кабины, на мгновение задержался, а затем ловко скользнул в кресло. Положив свой аппарат на пол площадки, протискиваясь к Юре и я, кричу ему: До встречи! В Москве я тебя обязательно встречу. Ивановский помог космонавту пристегнуться. Гагарин лежал на спине в катапультируемом кресле с открытым люком за спиной. Маленькое зеркальце на рукаве позволяло ему видеть, что происходит сзади. Теперь он находился внутри частично покрытого мягкой обшивкой шара около двух метров в диаметре. Сама внутренняя обшивка представляла собой оранжево-желтую вспененную резину. Возможно, это был и не самый спокойный из оттенков, но определенно повеселее, чем темно-серый оттенок капсулы Меркурий которая к тому же была намного меньше Востока. Непосредственно перед Гагарином располагалась незамысловатая приборная доска с маленьким глобусом, сигнальными табло и четырьмя стрелочными инструментами. Справа от него находился джойстик, тот самый орган ручного управления, работать с которым он тренировался в начале этой недели. Сейчас он был заблокирован цифровым кодом. Здесь же был приемник, который выглядел чертовски похожим на автомобильное радио той эпохи: пара ручек настройки, три кнопки и простая шкала. Ниже располагался старомодный телеграфный ключ, который предполагалось использовать, если голосовая связь пропадет. В этом случае Гагарин должен был отбивать сообщения, пользуясь азбукой Морзе, и надеяться, что кто-нибудь на земле их примет. Контейнеры для пищи и отходов тоже располагались справа. Пищи и воды было достаточно, чтобы протянуть 10 суток, если тормозной двигатель не сработает. Был и контейнер для фекалий на случай, если космонавт задержится на орбите дольше, чем на запланированные сто с небольшим минут. Мочеприемник был встроен в скафандр. Слева от Гагарина находился пульт управления. Черная панель с переключателями для регулирования температуры в кабине, она изменялась при помощи простой вращающейся ручки с указателями «теплее и холоднее», а также освещение и света для телекамеры. Как и во время полетов с собаками, телекамера, нацеленная на лицо Гагарина, должна была передавать изображение в прямом эфире на Землю. В дополнение к этому у Гагарина был магнитофон и предполагалось, что во время полета он будет записывать на пленку свои впечатления. На той же черной панели размещалась цифровая клавиатура, необходимая для снятия блокировки с органов ручного управления космическим кораблем. Где-то рядом с катапультным креслом лежал и запечатанный конверт с тремя цифрами, который Галай поместил в кабину накануне. В корабле было три иллюминатора — маленький над головой космонавта, Еще один справа и третий — система взор, внизу под ногами. Это устройство помогало также ориентироваться при критически важных маневрах перед входом в атмосферу. Все три иллюминатора в настоящий момент были закрыты носовым обтекателем, защищавшим Восток. Если все пойдет по плану, то обтекатель будет сброшен через 2,5 минуты после старта, открыв космонавту вид на Землю, недоступный прежде человеческому глазу. На часах было 7.10 по Москве. До старта оставалось меньше двух часов. Гагарин включил радиоаппаратуру, чтобы проверить связь с бункером управления, располагавшимся в сотне метров от ракеты. У него был позывной «Кедр», у бункера «Заря-1». «Как слышите меня?» — спросил Гагарин. Ответил Каманин. «Слышу хорошо. Приступайте к проверке скафандра». «Вас понял». Ивановский все еще стоял у люка за спиной Гагарина. Неожиданно он наклонился в открытый люк и что-то просигналил. Очевидно, инженер хотел что-то сказать, так чтобы его не услышали по радиосвязи. Он наклонился еще ближе и почти прошептал. «Юра, а эти цифры на замке? Один, два, пять». Хотя запечатанный конверт с кодом находился где-то в кабине, Ивановский хотел, чтобы код сразу был у Гагарина на случай аварийной ситуации. Формально его поступок был преступным и вполне мог привести его в тюрьму, если бы все обнаружилось. Реакция Гагарина, однако, оказалась неожиданной. «А ты опоздал!» — улыбнулся тот. «Мне вчера!» — их Галай сказал. То же самое, по некоторым данным, сделал Каманин. И Королёв тоже. Все они нарушили свои собственные правила. Ивановский в последний раз стиснул руку Гагарина и шагнул назад на платформу. При помощи двух рабочих он начал устанавливать крышку люка. Сначала они проверили электрические контакты вдоль кольцевой кромки — шпангоута. Они должны были сигнализировать о правильном закрытии люка. Кроме того... Они подключили к электроцепям три небольших пороховых заряда, которые должны были сбросить люк перед посадкой или в аварийной ситуации, открывая путь Гагарину в катапультном кресле. Оно должно было сработать на несколько мгновений позже. Затем подошла очередь самой крышки с ее 30 болтами. Сборщики начали выполнять трудоемкую задачу закручивать гайки одну за другой в правильном порядке, Запирай Гагарина в его сфере. Вход в пусковой бункер находился в сотне метров от ракеты. Дверь в конце крутой бетонной лестницы, идущей вниз, вела в каземат с тремя комнатами, зарытой в землю достаточно глубоко, чтобы, по крайней мере в теории, защитить людей от взрыва на площадке. Одна из этих комнат предназначалась для операторов — задачей которых было наблюдение за телеметрическими данными ракеты во время пуска и отслеживания каждой миллисекунды ее работы. Вторая комната была зарезервирована для важных наблюдателей. Именно здесь теперь собрались члены Государственной комиссии и начальники вроде маршала Москаленко. Однако видеть старт отсюда на самом деле мог только один человек, потому что в комнате был только один перископ — Смотреть в него должен был Валентин Глушко, главный конструктор мощных ракетных двигателей первой ступени и ускорителя Р-7, чьи показания когда-то стали основанием для отправки королева в ГУЛАГ. Но самой важной в бункере была третья комната — пультовая. Именно там находился нервный центр всей операции по пуску ракеты. Руководил пуском Анатолий Кириллов — бывший офицер-артиллерист, много лет работавший с Королёвым и боготворивший его. Королёв всегда окружал себя людьми, которым доверял на основании долгого опыта, а на этом пуске особенно. Он позаботился о том, чтобы рядом были самые лучшие люди. Ракеты были у Кириллова в крови. В войну он командовал батальоном «Катюш». Как и Глушко в гостевой комнате, Кириллову предстояло наблюдать пуск в «Перископ». Его помощником и правой рукой был Борис Чекунов, молодой человек 25 лет, еще один из любимцев Королева, в задачу которого входил запуск стартовых операций при помощи специального ключа. Королев выбрал его для этой цели за легкую руку. В этой же комнате находился товарищ Гагарина, космонавт Павел Попович, который был там и во время старта с манекеном. Остальные четверо должны были наблюдать старт с безопасного наблюдательного пункта, а Попович выполнял особую задачу — поддерживать связь с Гагарином. У НАСА тоже был специальный человек для поддержания связи с капсулой. Можно предположить, что Попович получил эту роль благодаря своим привлекательным чертам — теплоте, юмору и даже украинскому певучему говору. Все это могло подбадривать космонавта и действовать на него успокаивающе, пока часы отчитывали последние минуты перед нулевой отметкой, да и потом. Было ли у Гагарина чувство страха перед полетом? Говорил Попович много лет спустя. Представьте себе, стоит огромная махина, и где-то на самом верху сидишь ты. Мощность ее 20 миллионов лошадиных сил. И ты знаешь, что если она рванет, От тебя ничего не останется». В 7.34 Попович щелкнул переключателем, включая микрофон, и приветствовал друга. «Юра, как дела?» И услышал в ответ веселый, в то же время осторожный ответ Гагарина. «Как учили?» Сбоку, в пультовой за столом, покрытым зеленым сукном, как будто приготовленным для карточной игры, сидел сам Королев. На этом столе стояли только радиопереговорный аппарат с микрофоном и один телефон. Аппарат позволял Королеву говорить напрямую с Гагариным. Телефон был нужен, чтобы Королёв мог произнести кодовое слово и прервать полет в первые 40 секунд после старта. Если бы это произошло, два дежурных оператора в охраняемых помещениях измерительного пункта должны были распознать и подтвердить верность кодового слова и только потом, независимо друг от друга, инициировать радиокоманду на аварийное прекращение полета. При этом Гагарин был бы катапультирован в кресле из Востока. Вся эта система была безнадежно громоздкой и, подобно стальной сетке, натянутой через огневую яму, которая, по идее, должна была поймать Гагарина в падении, безнадежно плохо продуманной. К тому моменту, когда Королёв поднял бы трубку аварийного телефона, Гагарин, скорее всего, был бы уже мёртв. Сам он не мог дать команду на прекращение полета и катапультирование непосредственно из корабля. В отличие от астронавтов Меркьюри, у него не было рукоятки для катапультирования. Он не имел голоса в вопросе собственной безопасности. Через 10 минут после Поповича Королёв тоже проверил свою линию связи с космическим кораблем. «Как себя чувствуете?» Все идет хорошо, самочувствие хорошее, сейчас будут закрывать люк номер один». В сравнении с новейшей системой управления полетом «Меркьюри», все в этом стартовом бункере просто кричало об устаревших технологиях. Ряды громоздкого оборудования, огромные индикаторы, основательные тумблеры и перископы — все это сильно напоминало тесные внутренности подводной лодки периода Второй мировой войны. Многие операторы были в кожаных шлемах как пилоты в прежние времена. Карточный столик Королева с микрофоном и телефоном усиливал в обстановке оттенок какой-то самодеятельности. Все это не просто не походило на центр управления полетом НАСА, Это вообще не было центром управления полетом. Здесь не было глобальной сети наблюдения, которая отслеживала бы движение Гагарина вокруг земного шара. Не было электронной настенной карты, отражающей его местоположение в реальном времени. Здесь даже не предполагалось гарантированной двусторонней голосовой радиосвязи за пределами Советского Союза. В хороший день самые дальнобойные коротковолновые наземные передатчики могли обеспечить связь всего лишь на 5000 километров. Как следствие, оставалась значительная часть мира, где Гагарину даже не с кем будет поговорить. В лучшем случае, при условии, что все сработает как надо, Королев смог бы отслеживать начальный участок траектории Востока при помощи 13 измерительных пунктов, то есть станции слежения, разбросанных по всей стране до полуострова Камчатка на Дальнем Востоке. Дополнительные суда в Тихом и Атлантическом океанах, замаскированные под торговые, должны были, как все надеялись, обеспечить получение еще кое-какой измерительной информации. Но сперва данные со всех этих станций нужно было передать в секретный ракетный вычислительный центр, кодовое обозначение Ни-4 в подмосковном Большево, где их должны были обработать на компьютерах гораздо более примитивных, чем американский IBM. Полетные данные выводились на специальной бумаге, обработанной такими токсичными химикатами, что операторам приходилось работать в масках. Только после этого результаты можно было передать на космодром с задержкой в несколько минут в лучшем случае. А передавать всю эту массу информации предполагалось по единственной телефонной линии между НИИ-4 и космодромом. Теоретически Королёв был вправе принимать окончательные решения в отношении полета. На практике большую часть времени ни он сам, ни кто-либо другой не имели внятного представления о том, что в данный момент происходит. В 7.54, когда Люк все еще прикручивали на место, Попович вновь вышел на связь. «Юра, тебе привет коллективный от всех ребят. Как понял?» «Понял вас. Большое спасибо». Передайте им самый горячий привет от меня». Оставалось еще 73 минуты. Критическое стартовое окно, такое важное для возвращения Гагарина именно на советскую землю, все еще было доступно. Последняя гайка на крышке люка была крепко закручена, отрезав Гагарина от внешнего мира. Но тут внезапно все изменилось. Один из техников в бункере выкрикнул что-то тревожное — Инженер Анатолий Солодухин тоже это услышал. «Вдруг слышим «Нет КП-3! Нет КП-3!» На центральном пульте управления один из трех транспарантов, сигнализирующий электрический контакт прижима крышки люка спускаемого аппарата, не горит. Весь полигон замер в ожидании. «Я похолодел», — вспоминал Ивановский, который только что руководил закрытием люка. КП-3 — это специальный электрический контакт прижима крышки, сигнализирующий о ее нормальном закрытии. Отсутствие сигнала от этого датчика могло означать, что люк у Гагарина закрыт негерметично, с последствиями слишком ужасными, чтобы даже думать о них. Кабина в полете мгновенно разгерметизируется, кислород улетучится, и единственной защитой космонавта от космического вакуума станет его скафандр. Часы продолжали тикать. Может быть, это все лишь проблема с представлением информации? Должны ли они оставить люк как есть и надеяться, что это действительно так? Пока Ивановский в нерешительности стоял на площадке наверху люка и не знал, что делать, по радио раздался голос Королева. «Успеете снять и снова установить крышку?» — спросил он. Я посмотрел на ребят, — Без слов мы поняли друг друга. «Успеем, Сергей Палыч. Спокойно делайте дело, не спешите». А времени-то почти не было. В одно шестерукое существо слились мы трое. Не то, что теперь, но и тогда не понять было, кто и что делал. Сняли тридцать гаек с замков, сняли крышку. Только успел заметить, что Юрий, чуть приподняв левую руку, внимательно смотрел на меня в маленькое зеркальце пришитый на рукаве, и тихонько насвистывал мотив любимой песенки. Он насвистывал мелодию песни «Родина слышит», как часто делал во время поездок космонавтов на автобусе. «Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает. С дружеской лаской, нежной любовью смотрит она за тобою». «Последний взгляд на Юрия», — продолжал Ивановский. Прощаться еще раз уже было некогда. Успел поймать только в зеркальце его хитрющий взгляд. Гагарин продолжал насвистывать. У этого человека были необычайно крепкие нервы. Шестерукое существо вновь принялось за работу. Один из рабочих, Илья Хлыстов, славился на весь космодром своей силой, и теперь она пригодилась. Крышка люка была тяжела, она весила 60 килограммов, как массивная чугунная крышка колодца. Теперь она встала обратно на место, снова отрезая Гагарина от внешнего мира. Затем пришла очередь 30 болтов и гаек. Было уже 8.14. До старта 53 минуты, а команда Ивановского все еще не закончила. Вдруг в бункере из громкоговорителя раздался голос Гагарина. «Если есть музычка...» Можно немножко пустить. Это было по меньшей мере неожиданно. Королев из-за своего карточного стола отозвался сразу же. «Дайте ему музычку! Дайте ему музычку!» «Ну как, музыка есть?» — спросил через пару минут Попович. Это был вполне разумный вопрос, если учесть, что находились они все в ракетном стартовом бункере с внешней стороны люка команда ивановского изо всех сил спешила закрутить гайки кто то умудрился отыскать лирическую песню ландыши которую и запустили по радио далее про любовь подтвердил гагарин прием ну добро значит тебе не так будет скучно сказал попович люк был уже почти закрыт ивановский не снижал темп Руки, словно автоматы, быстро навинчивали гайки замков. Секунды отстукивались в висках толчками крови. Пятнадцатая гайка, двадцать третья, есть последняя, тридцатая. В бункере внезапно загорелись все три транспаранта. Гагарин все насвистывал свою лирическую мелодию. Осталась одна последняя проверка на герметичность. На люк была установлена чаша вакуумной присоски с вакуум-метром. Никакой утечки, люк герметичен. Команда Ивановского и обитатели всех трех комнат в бункере облегченно вздохнули. Королев посмотрел на телеэкран внутренней сети, на которой в прямом эфире передавалась картинка из Востока. Он вызвал Гагарина. «Герметичность проверена, все в норме, в полном порядке». «Вас понял, герметичность в порядке. Смотрели сейчас вас по телевидению, все нормально. Ваш бодрый вид порадовал нас». Часы показывали 8.27. Наверху на платформе Ивановский в последний раз похлопал в «Восток». «На удачу». «Мы любили наш Восток», — написал он позже. «Любили, как любят при неизбежном расставании, как перед дальней и нелегкой дорогой». Ивановский спустился на землю. Гидравлические приводы начали медленно отводить стрелу установщика вместе с платформой от исходящей паром ракеты. Гагарин в своем кресле ощутил это движение как легкое покачивание. Громкоговоритель прорал «Готовность 30 минут». Владимир Суворов, находившийся вместе со своей съемочной группой вне укрытия на стартовом столе, поднял взгляд на Р-7, освободившуюся теперь от некрасивой стрелы установщика и сияющую во всей своей футуристической красе на фоне желто-коричневого ландшафта. Ракета висела над громадной огневой ямой, удерживаемая на месте лишь четырьмя опорами. Суворову тоже приходилось спешить. Последний кабель был, наконец, подключен к его пульту, подтверждение того, что все камеры готовы. Камеры были всюду. Две на самой верхушке осветительной мачты расположены так, чтобы поймать ракету, когда она оторвется от стартового стола. Еще четыре были установлены непосредственно под ракетой. Еще несколько внутри огневой ямы, защищенные, он на это надеялся, от пламени массивными металлическими крышками с небольшими отверстиями, в которые и смотрели объективы. Единственным местом, где он не имел возможности снимать, была внутренность самого бункера. В лучших или худших традициях документалистики ему придется сразу после событий реконструировать их, заставляя всех участников заново проговаривать слова, которые они произносили только что, в надежде, что никто из зрителей готового фильма ничего не заметит. Какой-то газик мчался по песку по направлению к нему его съемочной группе, поднимая клубы пыли. Машина резко затормозила, и наружу выпрыгнул офицер. «Что за люди?» — закричал он. «Марш в укрытие!» Суворов протянул ему бумагу, рукописное разрешение от самого Королева, гласившее, что они могут остаться снаружи. Офицер успокоился. «Ни пуха, ни пера! сказал он и умчался так же поспешно, как и подъехал. Суворов обернулся к своим людям, которые устанавливали последнюю камеру. Они вращали штатив до тех пор, пока камера не была направлена прямо на Р-7, которая шипела и плевалась на стартовом столе. Офицер, очевидно, решил, что они сумасшедшие, и был, вероятно, прав. В погоне за выигрышными кадрами Суворов и его команда находились теперь ближе к ракете, чем кто-либо не считая, конечно, человека на ее верхушке. За 22 минуты до старта Гагарин надел перчатки. Еще через 10 минут он закрыл лицевой щиток гермошлема и проверил надежность его крепления. После этого он вывернул на максимум громкость своего радиоприемника. Это должно было помешать реву ракеты полностью перекрыть голос космонавта. В бункере доктор Ездовский следил за частотой его пульса на мониторе. Сердце билось по-прежнему спокойно, 64 удара в минуту. «Понял, значит, сердце бьется?» — пошутил Гагарин. В 9.00 за 7 минут до старта на площадке завыла сирена. Королев проговорил в свой микрофон. «У нас все нормально. До начала наших операций еще пара минут». «Вас понял». «Самочувствие хорошее, настроение бодрое. К старту готов». Следующие две минуты радио молчало, а Гагарин тихо ждал в своем шарообразном корабле. Бункер был переполнен, в нем собралось втрое больше народа, чем во время любого другого запуска. Все ощущали напряжение, оно было почти осязаемым, почти невыносимым во всех трех комнатах, но особенно пультовой. Не было человека вспоминал Владимир Ярополов, который бы не переживал происходящее. Волновались операторы у своих пультов, клал таблетки в рот Королёв. «Нервное напряжение возрастает», вспоминал позже один из этих операторов Владимир Хильченко. Королёв, как натянутая струна, даже лицо посеряло. Стоя у перископа, Анатолий Кириллов тоже посмотрел на Королёва. Помню его немигающие глаза, которые медленно-медленно меркли, как будто лицо превращалось в камень». Красный телефонный аппарат аварийного прекращения полета стоял на столе прямо перед главным. Чуть ранее он незаметно принял успокоительное, чтобы немного утихомирить биение больного сердца. «Мы не можем позволить себе ни малейшей ошибки», сказал он Кириллову. «Я повторяю, ни одной ошибки». Но, как всегда, список возможных ошибок в его голове становился все длиннее. Ростислав Богдашевский, психолог, работавший в программе, утверждал, что шансы Гагарина на успех были 50 на 50. Задним числом вероятность благополучного исхода определили как 46%, а это означало, что вероятность неудачи была выше. Королев верил в свою семерку, великолепную машину, которую его инженеры называли «наша любимица». Но у него было куда меньше веры в двигатель третьей ступени, отказ которого в декабре забросил Жульку и Альфу в Сибирь и оставил собак в снегу в компании с бортовой бомбой. Без этого двигателя Гагарин не смог бы выйти на орбиту. Эта ситуация тревожила Королёва уже несколько недель. Особенно его беспокоило, что отказ этого двигателя на последних секундах может забросить Гагарина в Атлантику, к мысу Горн, на южной оконечности Южной Америки, вместо известное своими штормами. Он прекрасно знал, что в этом случае Гагарин, скорее всего, утонет в неустойчивой лодочке, причем задолго до того, как кто-нибудь сможет до него добраться. Эти тревоги мучили Королева так сильно, что он настоял на установке в бункере специальной системы исключительно для наблюдения за включением этого двигателя и за каждой из 353 секунд его запланированной работы. Пока все шло хорошо, система должна была печатать на ленте серию пятерок. Если все было плохо, она должна была печатать двойки. Все промежуточные варианты могли быть предвестником катастрофы. Королёв снова взял микрофон. «Минутная готовность», — произнес он. Тревога Королёва, вспоминал Хильченко, чувствовалась и в его голосе. Нина, жена главного, опасалась не зря. «Вас понял! Минутная готовность!» — отозвался Гагарин. На пульте Бориса Чекунова находилась простая замочная скважина, примерно такая, какие используются для запуска автомобильного двигателя. Вставленный в нее ключ должен был запустить самую мощную на Земле ракету. Чекунов взял ключ и приготовился вставить его по команде Кириллова. Поворот ключа давал сигнал к началу четырехминутной автоматической цепочки событий во внутренностях Р-7, кульминацией которой должен был стать, собственно, пуск. Если, конечно, в этой цепочке не произойдет никаких сбоев. Кириллов поймал себя на том, что гораздо крепче, чем когда-либо вцепился в потертые ручки перископа. У меня вспотели ладони, но отпустить побелевшие от напряжения пальцы было невозможно. Он, не отрываясь, смотрел видоискатель, изучая ракету, стоявшую в сотни метров от бункера, на стартовом столе, и искал любые признаки, которые выдавали бы непорядок. Затем он скомандовал. «Ключ на старт!» На часах было 9.03. Чекунов вставил ключ. Все внутри меня дрожало, хотя я старался не показывать страх. Но у него была легкая рука, и Королев знал об этом. Борис повернул ключ вправо. Четырехминутная цепочка событий началась. Секундная стрелка часов начала свой медленный бег по циферблату. «Мы слышали, как бьются наши сердца», — вспоминал Анатолий Солодухин. Специалист по телеметрии Владимир Краскин вдруг почувствовал тошноту. Он не спал всю ночь и теперь изо всех сил старался сосредоточиться на двух осциллоскопах, но в голову упорно лезли воспоминания о том, как жена отстирывала кровь с его одежды после катастрофы Р-16 полгода назад. Ключ на дренаж. Чекунов повернул ключ дальше вправо. На его панели загорелся транспарант. Дренажные клапаны закрыты. Две минуты до старта. Клапаны, позволявшие жидкому кислороду из ракеты испаряться и уходить в атмосферу, только что были закрыты. Отстрелился кабель, обеспечивавший внешнее электропитание. Теперь за все отвечали собственные аккумуляторные батареи ракеты. Внутри баков начали открываться клапаны подачи горючего и окислителя в камеры сгорания каждого двигателя, Теперь все было готово к зажиганию. Ракета оживала. Кириллов мог видеть это в перископ. Наверху, из спрятанного под обтекателем металлического шара, Гагарин не мог видеть, что происходит снаружи, но он ощущал это всем телом. И к тому же слышал целую симфонию скрежета, воя и грохота откуда-то из глубины под ногами. Он подобрался в кресле и напряг мышцы в точности, как учили. Прямо перед ним на табло находился аварийный красный сигнал катапультирования. Если он вдруг загорится, у пилота останется меньше двух секунд до того, как люк будет отстрелен, а его самого выбросит из кабины спиной вперед выжидающий снаружи ад. Но через две секунды, возможно, будет уже слишком поздно. Королёв произнес: «Дается зажигание». «Понял», — отозвался Гагарин. Стрелка часов медленно переползла за отметку 9.06. Четыре минуты почти закончились. Внутрь каждой из 32 камер сгорания, пяти основных и 12 рулевых двигателей, самых сложных и совершенных силовых агрегатов, изобретенных к тому дню человечеством, были помещены деревянные палочки в форме буквы «Т». Они были сделаны из березы, дерева — символ России. Теперь они должны были дать старт путешествию человека в космос. В одно мгновение пиротехнические заряды, закрепленные на каждой палочке, автоматически сработали и как гигантские спички подожгли смесь топлива с жидким кислородом. Это был очень опасный момент в четырехминутной цепочке событий. Все камеры сгорания должны были зажечься одновременно, Даже одна незажженная вовремя камера легко могла взорваться в водопаде огня от остальных и подорвать всю ракету прежде, чем она успеет оторваться от стартового стола. Кириллов еще плотнее вжался лицом в окуляр перископа. В этот момент ничего другого в мире не существовало. Глаза у меня слезились от напряжения, кровь бешено стучала в висках, сердце билось так быстро и громко, что, казалось, оно может вырваться из груди. Галай посмотрел на королева. Тот тяжело дышал, на шее пульсировала голубая вена. Перед ним в ожидании стоял аварийный телефон. «Предварительная ступень. Промежуточная». Зажигание всех двигателей прошло идеально. Из-под основания ракеты показались языки пламени. Чекунов ожидал включения следующего сигнала на панели. Сигнал загорелся. «Главное!» Ревущие струи раскаленных газов ринулись вниз из 20 основных сопел. Р-7 выбросила столб пламени, как настоящий вулкан, мгновенно заполнив огромный газоотводный канал плотными клубами черного дыма. Зрелище было ужасающим и величественным, как и звук. Люди в бункере слышали его сквозь несколько метров грунта и бетона у себя над головами. «Все три комнаты начали дрожать, как в лихорадке», — вспоминал Кириллов. Наверху съемочная группа Суворова продолжала наводить камеры на ракету, даже когда уши заложило от страшного рева, а земля под ногами затряслась, как при землетрясении. На деревянной веранде наблюдательного пункта в полутора километрах Титов и другие космонавты тоже наблюдали старт. Они увидели яркую вспышку, а затем почувствовали удар звуковой волны. «Звук словно бил молотом по грудной клетке, вышибая дух», — рассказывал Титов. Все тряслось от этого рева, воздух нес с собой камешки и гальку. Невозможно было представить, что на верхушке этого чудовищного огненного шара может сидеть человек, первый, кому довелось это сделать, и что этот человек сможет остаться в живых. Но ракета все еще не оторвалась от стартового стола. Четыре опоры продолжали удерживать ее на месте над огневой ямой до тех пор, пока пять маршевых двигателей не наберут максимальную тягу, почти 450 тонн. Ракета Р-7 содрогалась в этих лапах последние секунды. Гагарин ощущал, как вибрация ракеты передается его креслу. Шум в кабине стремительно нарастал. Красный сигнал катапультирования по-прежнему не горел, но сердце космонавта внезапно пустилось в скач. С нормальных 64 ударов в минуту, которые наблюдались у него ранее, в этот момент пульс подскочил до 157. Датчик, закрепленный на груди Гагарина, исправно передавал цифры в бункер. Доктор Ездовский увидел на своем мониторе острый пик. В волнении он так сильно искусал губы, что Королев даже спросил, почему они кровоточат. Но теперь Королев не смотрел на Ездовского. Он, не отрываясь, смотрел на Чекунова, склонившегося над пультом. Точно в 9 часов 6 минут и 59,7 секунды загорелся последний транспарант стартовой последовательности. Чекунов прокричал «Подъем!». Четыре опоры, наконец, откинулись в стороны, высвобождая ракету из своих объятий. На мгновение ее громадная масса, казалось, зависла в воздухе. Затем, наглядно демонстрируя третий закон Ньютона, направленные вниз струи раскаленных газов из пяти двигателей заставили ракету медленно двинуться вверх в безоблачное небо. В этот момент Гагарин выкрикнул по радио то самое слово, которое очень скоро облетело весь мир и вошло в историю. «Поехали!» — воскликнул он.